Эпилог. Яна. Год спустя. Я поступила! Поступила, поступила, поступила! Ура! Я поступила в Университет пищевых производств на специализацию технологии производства продукции индустрии питания, организации общественного питания и ресторанного бизнеса. Мне понравилось готовить. Мне понравилось придумывать самой блюдо. Швед, заметив мое увлечение и даже страсть, сам порекомендовал мне выбрать это направление для дальнейшего дела в жизни. Тем более у него самого есть ресторан, где я стала частой гостьей – на кухне. Увы, у меня не оказалось способностей к иностранным языкам, точным наукам, и я быстро потеряла интерес к гуманитарным, хотя подтянули меня учителя очень хорошо, и за это спасибо не только им. В первую очередь я благодарна Олегу за все. Он стал моим путеводителем по жизни, моим якорем, Моей страстью, любовью, жизнью. Не знаю, как я вообще без него раньше жила. Да и не жила я. Так существовала. О том страшном дне, произошедшем в прошлом году, стараюсь не думать. Больно было, страшно, гадко. И я долго просыпалась среди ночи и искала Олега. Трогала его, стараясь убедиться, что это он. После тех событий он почти сразу увез меня на море, на прекрасные острова Бора-Бора. Как быстро он организовал все диву, даюсь, у меня ведь не было заграничного паспорта. Но с деньгами и властью все можно, особенно когда ты швед. Тот наш прекрасный отпуск, наполненный лаской и нежностью, я не забуду никогда. Это были дни и недели восстановления души и тела. Мы оба нуждались в уединении и что-то типа реабилитации после жуткого стресса. Воспоминания о том волшебном отпуске меня согрели. На губах еще сильнее расцвела счастливая улыбка. На крыльях любви и счастьем чуть к своему мужчине. У меня ведь для него не одна хорошая новость, а целых две. Поступить-то я поступила. А до того, как узнать результаты, узнала и другую потрясную новость. Я беременна. И никакая спираль от этого чуда нас не спасла. Швед не делал мне предложения – Он не говорил, что любит меня, но всей своей заботой, теплом и нежностью я понимаю, что и говорить ему не нужно. Это видно в каждом жесте, слове, взгляде. Укрывает плечи пледом, если видит, что я хотя бы чуть-чуть замерзаю. Утешает, если грущу. «А какой у нас секс?» М -м -м. Он всегда интересуется моим мнением, рассказывает о себе, делится со мной мечтами, которые были у него в детстве – Я узнала о нем столько и такое, что обычно не рассказываю даже близким друзьям, только самым дорогим людям, в ком уверен, как в самом себе. И страсть между нами, как мне кажется, с каждым разом становится все ярче и горячее. Это ли не любовь? Предвкушаю, как расскажу ему о поступлении, а потом о беременности, и у меня внизу все сладко начинает ныть. Ведь за поступление швед обещал мне горячий секс, А если не поступлю, сказал, что накажет. Интересно, а за беременность что получу? Паркую машину у ресторана, закусываю губу, чтобы хоть как-то убрать излишне счастливую улыбку. Беру сумочку, в которой лежит снимок Сузи, и иду в ресторан. Швед уже ждет меня. Меня распирает изнутри, как хочется скорее ему все рассказать. Не могу сдержаться и быстро, без стука, вхожу в его кабинет. Олег поднимает голову от планшета, улыбается и встает с кресла. Раскрывает руки, и я влетаю в его крепкие объятия. Обнимаю, вдыхаю его невероятный аромат и произношу. «Я поступила». «Нисколько в этом не сомневался, родная», – произносит он. «Подготовим тебя к учебному году». «Только я не знаю. Первый год, может, буду очно учиться, а на второй, наверное, придется на заочку перевестись или сразу заочный выбрать». Швед берет меня за подбородок, поднимает к себе мое лицо и хмурится. Зачем заочное обучение? Тебе не понравился вуз? Или ты передумала? И все. Не могу сдержаться. Мои губы расплываются в дебильно счастливые улыбки, и я говорю тихо и ласково. Видишь ли, Олег? Провожу пальчиком по его шее, останавливаюсь у пуговицы, расстегиваю ее и виду ниже, трогаю темные волоски, спускаюсь дальше, расстегиваю пуговицу за пуговицей. Яна. «В чем дело?» – вкратчиво спрашивает он и перехватывает мою шаловливую ладошку, целует пальчики. Смотрю в его темные глаза и произношу. «Просто...» «Ты стал соучастником одного преступления». Мужчина хмурится, но не нервничает, так как видит, что я счастлива. «Ты, Шведов Олег Викторович, сделал меня беременной. Три недели как?» Забираю из его руки ладонь, и достаю из сумочки снимок. Вот наш малыш. Шепчу, глядя на его окаменевшее лицо. Он берет снимок и долго смотрит на черно-белый комочек внутри меня. Проходит вся вечность, когда он поднимает на меня влажный, полный боли и радости взгляд и хрипло произносит «Яна, я так люблю тебя, родная». И улыбается ласково, нежно. И у меня в груди сердце бьется часто-часто. Вот и люби. Произношу нежно, обнимаю его за шею и целую родные губы. Ты понимаешь, что теперь ты от меня точно никуда не денешься? Это уже навсегда, Яна. Только смерть разлучит нас. Ты согласна стать моей женой? И родить этого ребенка, а потом еще и еще? От тебя я хочу много детей. На все согласна. Только всегда люби меня. Конец.